«Зайцев, в точное время!» — азартно крикнул Ахунбаев. Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время 9 часов 14 минут. «Твоя взяла, бог войны!» — миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки. «Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат!» Грубо шурша плащом...